Соломон пил. В любом сообществе циркулируют всевозможные слухи. Однако что такое слух? В чем состоит его отличие от правды? Ответ гласит, что слух соотносится с фактом так же, как бедный человек соотносится с богачом. Бедняку нельзя верить, поскольку само его положение в мире – в нужде с необходимостью учитывать практические соображения и постоянно выискивать какие-либо мелкие выгоды, могущие облегчить его страдания, ставит любые его слова под сомнение, ибо его бедность всегда будет скрытым движителем всего, что бы он ни сказал. С другой стороны, все, что говорит богач, поддерживается его богатством. Ему ничего не нужно, следовательно, для него нет никакой выгоды говорить что-либо, помимо правды. Более того, сама его способность к процветанию демонстрирует его прирожденную добродетель, а кому же и верить, как недобродетельным людям. Слухи сомнительны, потому что сомнительны те, кто их распространяет. Истина верна, потому что ее говорят те, кто достоин доверия. Итак, в трущобах Мурдью распространен слух о мальчике по имени Соломон Пил слезы которого господин осушил до такой степени, что мальчик полностью перешел в невещественную сферу, где и существует вечно погруженный в свою печаль. Этому слуху не верит никто из достойных людей, так как он распространяется трущобными детьми. Господин не снисходит до ответа на жалобы никчемных, ввиду чего подтвердить или опровергнуть этот слух не представляется возможным. Ведь его истинность может подтвердить только он. Так что жители торгового конца воздерживаются отсуждения на этот счет до тех пор, пока этого не случится. Что же такое легенда? Легенда – это слух, который с прошествием времени и многочисленными повторениями. Но без подтверждения со стороны тех, кто предположительно должен знать истину, например, официальных историков, или «Господ и богачей» входит в общественный дискурс благодаря своей ощущаемой многими внутренней истинности. История Соломона Пила представляет собой легенду в стадии становления, ибо слух о его уходе из этого мира никак не соглашается угаснуть, и кто знает, возможно, через поколение он превратится в настоящую легенду, а может быть и нет. Легенда превосходит истину, поскольку ей нет необходимости в подтверждении, и она не подвержена ослаблению, какое случается, когда идеальная вещь сравнивается со своим земным воплощением, поскольку воображение более способно порождать восхищение, нежели физические чувства, и невещественная сфера является обиталищем принципов, в то время как вещественная сфера – есть обиталище материи. Итак, следует ли мальчику Соломону Пилу, если считать его некогда существовавшим реальным мальчиком, желать, чтобы его история была признана правдивой, или же чтобы она оставалась слухом? Многие забытые истины оказываются позабыты, но легенды не забываются, и остаться в памяти означает продолжить жить после своей смерти.